В его руках был грубый, примитивной работы, но совершенно ясно оформленный кривой нож с каким-то обрубком вместо рукоятки и тускло поблескивающим черным лезвием. Едва взглянув на него, Шелавин удивленно воскликнул. «Обсидиановый нож! Нож из чистого вулканического стекла! А дело становится исключительно интересным! Абсолютно!» «Давай, Павлик, еще покопаемся тут!» Через минуту Шилавин с торжеством выточил из Илы еще одну находку. «Так и есть!» — обрадованно сказал он, рассматривая ее. «Обсидиановый наконечник копья! Замечательно! Абсолютно копай, копай, Павлик!» Больше, однако, они ничего не нашли. Отдохнув немного, они пошли дальше. Шилавин потерял на время свою обычную словохотливость И долго шёл молча, погружённый в задумчивость, лишь изредка напоминая Павлуку: "Смотри под ноги, хорошенько смотри, не пропусти чего-нибудь". И снова шёл вперёд, опустив голову молчаливый и задумчивый, изредка бормоча что-то неразборчивое и натыкаясь на скалы. Через полчаса Шилайнов внезапно остановился перед большой плоской скалой. Подняв глаза, он на мгновение замер. и потом с восторгом закричал: "Лодка! Туземное каноэ!" С неожиданной ловкостью и быстротой он вскочил на скалу. Перед ним, как на пьедестале из базальта, почти до борта, засыпанное илом, лежало длинное су дёнышко с характерным изогнутым носом, украшенным замысловатой фантастической резьбой. "Сюда, Павлик!" нетерпеливо закричал Шилавин. "За лопатку, расчищай!" Окружённые тучи ила, они лихорадочно работали около четверти часа, и когда ил осел, а вода получила свою обычную прозрачность, перед ними оказалась туземная пирога с проломленным дном и нагружённая остатками прогнивших рыболовных сетей. Копаясь в этой куче то шелавин, то Павлик с радостными криками вытаскивали всё новые и новые находки. Человеческий череп Деревянные статуэтки с человеческими или птичьими головами, рыболовные костяные крючки, какие-то деревянные красноватые дощечки длиной от 1 до 2 метров, покрытые густой вязью непонятных значков. Первая же дощечка, попавшая в руки Шалавину, произвела на него потрясающее впечатление, уткнувшись в неё почти вплотную шлемом с безумными едва не вылезающими из орбит глазами. Он вглядывался несколько мгновений в длинный ряд этих значков, потом вдруг, приплясывая на месте, закричал «Кухау! Кухау, Ронга, Ронга! Это они! Это они! Кухау, Ронга, Ронга! Рапануйцев!» Остолбеневший от изумления Павлик с раскрытым ртом смотрел на эту картину, напоминавшую пляску первобытных дикарей с какими-то непонятными заклинаниями. Понимаете ли вы, молодой человек, что это значит? Позвольте вас спросить. Нет, нет. Вы не понимаете, что это значит. Это. Это. А что же это в самом деле значит? Спросил пришедший все Павлик. Но Шилавин вдруг замолчал, сосредоточенно задумался, потом пробормотал: "Что это значит? Хм. Хм. Подождём немного. Надо убедиться. Надо проверить. Мы ещё встретим. Я уверен, что встретим Аху и и пойдём. Скорее идём дальше. Складывай всё в лодку, на обратном пути захватим. Шилавин почти бежал впереди, а Павлик едва поспевал за ним. Так они прошли ещё около получаса, и когда Павлик почувствовал, наконец, что выбивается из сил, Шилавин вдруг остановился. Перед ними Стеной метров 2 высоты тянулась поперёк склона метров на 50-60 в длину, сложенной из огромных плит терраса. Но ни Шилавин, ни Паулик не смотрели на неё. В полном молчании, словно зачарованные, закинув головы, они не сводили глаз с нескольких гигантских статуй, безмолвно в мрачном и грозном спокойствии возвышавшихся Над на террасы на 15-20 метров в лучах фонарей были видны их странные головы, украшенные словно каменными тюрбанами, огромными двухметровыми цилиндрами, срезанные назад узкие лбы, длинные вогнутые носы, глубокие пустые чёрные глазницы, тонкие и строго сжатые губы и острые подбородки производили незабываемое впечатление внутренней силы. свое сверхчеловеческого облика они стояли на удлинённых торсах без ног, с едва намеченными под грудью руками, примитивные и мощные, безмолвные и грозные, и пристально глядели вперёд в безмерное пространство океана, через головы пигмеев, внезапно появившихся оттуда. Между этими стоящими словно на страже гигантами Валялись многочисленные, повернутые уже океаном фигуры с отлетевшими в стороны огромными цилиндрами, некогда украшавшими их головы. Рапануи бормотал океанограф. Рапануи, древний вайгу, правда, его затопила океан. Смотри, Павлик, смотри. Запомни это навсегда. Долго стояли они молча. Перед каменными гигантами, наконец, Шилавин, словно очнувшись, вздохнул и сказал. «Надо идти дальше, Павлик. Мы еще встретим их немало. Нам нужно закончить обследование острова». Бросив последний долгий взгляд на подводных стражей горы, Шилавин запустил винт и поплыл дальше на юг. Павлик последовал за ним. После длительного молчания он спросил океанографа. «Почему, — вы сказали, — Иван Степанович, — у острова? Разве это не просто подводная гора? — А где же ты видел подводную гору, затонувшими над ней лодками, ножами, копьями, наконец, с такими сооружениями, как эти террасы и колоссальные статуи, а? Позвольте вас спросить, молодой человек. — Ну что же, — набравшись духу, — возразил Павлик, — вы же нам как-то рассказывали, на кружке, опустившихся в море островах и даже материках. Может быть, и здесь так же произошло?» «М-м-м-м», — замялся океанограф. «М-м-м-да, конечно, бывает. Отчасти ты прав, но только отчасти. Ведь могут быть случаи, когда остров или материк постепенно или сразу, ну, лишь частично покрываются наступающим океаном. Кажется, об этих трансгрессиях океана я тоже вам рассказывал». Очевидно, здесь произошёл такой случай. А это что такое? Внезапно прервав себя, указал рукой Шелавин на большое тёмное пятно, выделяющееся на склоне в подводных сумерках. Вход в пещеру или грот? Могу сказать, наверное, не задумываясь, ответил Павлик, считавший себя в этих вопросах достаточно опытным человеком. И очевидно, в очень большой пещере добавил океанограф. Надо посмотреть. Паулик первым вплыл в пещеру. Она казалась действительно огромных размеров, и судя по её базальтовым стенам и сводам, была вулканического происхождения. Возможно, что в далёкие геологические эпохи через это жерло или боковой ход изливалась из недр земли расплавленная лава. Пещера была очень высока. широка и тянулась далеко в глубину горы. Ее дно было покрыто илом, в котором среди бесчисленных раковин копошилось множество иглокожих и кишечно-полосных. Стены, обломки скал и бугры, застывшие лавы, заросли фистонами, занавесами, коврами известковых водорослей. Бегло обследовав пещеру, Шилавин и Павлик почувствовали усталость и голод. Решено было сделать привал. отдохнуть и поесть